А на питающую или растительную душу мы должны, следовательно, смотреть, согласно Аристотелю, как на первую душу, представляющую собою деятельность. Она есть само всеобщее понятие души, каково оно есть без дальнейшего определения. Или, как сказали бы мы, Жизни растений есть понятие органического. То, что Аристотель говорит далее о питании например, разбор вопроса, питается ли подобное подобным, или противоположное противоположным, не имеет значения. Стоит привести здесь лишь высказывание Аристотеля о растительной душе, а именно, Он говорит, что она имеет отношение лишь к материи и сама ведет себя материальным образом, как, например, это бывает с нами в том случае, когда мы едим и пьем. Но не можем принять в себя формы чувственных вещей. Мы вообще в практической жизни сами, как отдельные индивидуумы, имеем отношение к некоторому материальному существованию, в котором начинает быть деятельным наше собственное материальное существование. Б. Интереснее у Аристотеля определение «ощущения». Я приведу здесь из этого определения несколько цитат. «Согласно Аристотелю, процесс ощущения есть вообще возможность, мы бы сказали рецептивность, но эта возможность есть также активность, ее поэтому не стоит понимать как чистую пассивность». Пассивность и деятельность есть одно и то же, или, говоря иначе, сама пассивность существует двойственно. Пассивность есть лишь исчезновение благодаря противоположному, либо... Это другая пассивность, есть сохранение того, что существует лишь в возможности, посредством того, что существует в действительности. Первый случай получается при приобретении знания. Это приобретение представляет собой пассивность, поскольку совершается изменение в противоположной привычке. Но существует также такая пассивность, в которой сохраняется то, что положено лишь как возможность. Наука, следовательно, есть деятельное знание. Аристотель делает из этого следующий вывод. Существует изменение, имеющее характер только лишения. И имеется другого рода изменение, захватывающее природу и пребывающуюся действенность. Первое изменение ощущающего совершается порождающим ощущение, но после того, как оно порождено, ощущением обладают как неким знанием. Так как то, что производит изменения, отличается от того, что совершается, от результата, то ощущение есть пассивность, но оно столь же и спонтанность. И с этой стороны деятельности ощущение таково же, как и познание, но различие между ними состоит в том, что то, что вызывает ощущение, находится вам вне. Причиной этого является то, что деятельность ощущения направлена на единичное, тогда как познание, напротив, направлено на всеобщее, а это последнее находится в известном смысле в самой душе, как ее субстанция. Мыслить поэтому может каждый, если он хочет, и именно поэтому он свободен. Ощущение же не зависит от него, а для этого необходимо, чтобы было налицо ощущаемое. Воздействие извне, как некая пассивность, здесь, следовательно, является первым, но затем выступает деятельность и делает это пассивное содержание своим. Это совершенно правильная точка зрения, ощущения, как бы мы ни развивали ее в дальнейшем, субъективно, идеалистически или как-нибудь иначе. А именно, совершенно безразлично, находим ли мы себя определяемыми субъективно или объективно. В обоих случаях содержится момент пассивности, тот момент, что ощущение существует. Лейбницевская монада кажется как будто противоположным представлением, так как каждая монада... Каждая точка моего пальца в качестве атома или индивидуума есть целая вселенная, в которой все развивается в самом себе без всякого отношения к другим монадам. Здесь как будто утверждена высшая идеалистическая свобода. Однако представление, что все развивается во мне из меня – ни малейшее не улучшает дело, ибо таким образом все, что во мне развивается, всегда остается чем-то пассивным, несвободным. Аристотель с этим моментом пассивности не отстает от идеализма. Ощущение всегда пассивно с одной своей стороны». Но лишь дурной идеализм полагает, что пассивность и спонтанность духа зависят от того, является ли данная определенность внешней или внутренней, как будто есть свобода в ощущении, представляющем собою как раз сферу ограниченности. Нечто другое получается, когда предмет – ощущение – Цвет, свет, зрение, слух постигается из идей, ибо в этом случае делается ясным, что он полагается определением идеи самой себя. Но другое дело, когда говорят, что поскольку я существую как отдельный субъект, Поскольку идея существует во мне, как в этом единичном индивидууме. Здесь положена точка зрения конечности и, следовательно, пассивности. Нечего поэтому делать комплимент ощущению и видеть в нем идеальность, которая не приходит извне, как, например, понимал свое учение также и Фихте». Будто надевая на себя пиджак, он в самом процессе надевания или в рассмотрении этого пиджака частью уже делает его. Единичное в ощущении есть сфера единичности сознания. Ощущение находится в сознании в форме вещи, также как и все другое, и его единичность состоит в том, что для него существуют другие вещи. Аристотель продолжает. Вообще, различие состоит в том, что возможность двояка. Так, например, мы говорим, что мальчик может быть полководцем, и говорим также, что зрелый муж – Может быть полководцем. Это две различные возможности, ибо последний обладает двойственной силой.